И он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение. Но на половине пути что-то припоминает и останавливается. Нет, полно проказничать, баста. Спите, другие и почивайте, а я покуда. И куда это он полуштов засунул? Ба, вот он, голубчик, полезай, полезай сюда. Спаси, Господи, люди твоя! Запивает он в полголоса, вынимая посудину из холчевой сумки, прикрепленной сбоку кибитки,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 Он засовывает полуштов на прежнее место и начинает набивать трубку. «Важно, — говорит он, — сперва выпили, а теперь трубочку покурим. Не даст ведьма мне табаку, не даст». Это он верно сказал. Есть-то даст ли. Объедки чай какие-нибудь со стола посылать будет. «Эх, ма, были у нас денежки, и нет их. Был человек, и нет его. Так-то вот и все на всем свете».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 что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его. Белорыбица бы теперь хорошо», говорит он. «Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил. Беспременно напомни об белорыбице, и вот словно грех случился». «Ничего, и колбасы поедим». Походом шли не то и дали. Вот папенька рассказывал. Англичанин с англичанином об заклад побился, что дохлую кошку съест». И съел. Съел. Съел. Только тошнила его после. Ромом вылечился. Две бутылки залпом выпил, как рукой сняла. А то еще один англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет. Выиграл. Нет. Двух суток до года не дожил. а Околел. Да ты что ж, сам-то водочки бы долбанул. Сроду не пивал. Чаем одним наливаешься. Нехорошо, брат.